Глава тридцать пятая На следующее утро Через сколько вас ждать? Спросил у меня маленький, когда мы по завтраку стали собираться назад Ох, не знаю, Вась, ответил я ему Надеюсь, дней через пять вернемся Про нашу задумку с коржом и его командой Мы так с Димой никому не сказали Держали язык за зубами Там с делами разгребем и приедем «Надо проводить разведку по реке дальше». «Вы уж помогите тут нашим построить и запустить все». Я имел в виду качалки, заводи и катерарифа. «Не волнуйся, Сань», — буркнул Большой, «чем сможем, всем поможем». Обсудив еще несколько возникших вопросов, окончательно собрались ехать домой. Конечно, очень не хотелось уезжать отсюда, но надо». Я загнал Эва на прицеп, и, погрузившись в Кадиллак, мы среди довольно-таки большой колонны тронулись назад. «Вон, Свет, смотри», — кивнул я ей, когда мы уже подъезжали к переезду через каньон. «Дядя Паша со своими ребятками разметку делает. Тут у нас блокпост будет и заправка». «Блюр будете тут продавать?» — спросила она. «Ага». Наш нефтяник сказал, что его запасов очень много, что не может не радовать. Так что топливом мы теперь надолго обеспечены. Да и другие, попробовав его, уже не захотят заливать свои машины обычный бензин. Тревожно мне, Саш, внезапно сказала она, когда мы проезжали через переезд. Я еще дядя Паша просигналил. «Почему — Почему? — удивленно спросил я. — Нефть — это всегда деньги, — ответила она мне. — И получается, что вы сейчас со своим блюром заберете у кого-то огромный кусок пирога. Мало ли, что им в голову взбредет. — Мы готовы к этому, — постарался я успокоить ее. — Так что не переживай. Пусть только попробуют сунуться. — Будь, пожалуйста, аккуратней, — повернувшись и посмотрев мне прямо в глаза, сказала Света. Через полтора часа мы благополучно доехали до сервиса. Пока туда-сюда разгреб пару накопившихся дел, смотрю, уже вечер. Можно поужинать и спать. Светкины опасения не выходили у меня из головы. Уж если она, человек далекий от нашего бизнеса, и то понимает, что нефтянка — это бабки, то нам надо тем более держать ушки на макушке. Надо с Димой потом еще раз все обсудить. Как только мы выкинем на рынок первую партию блюра, надо быть очень осторожным в плане безопасности и всяких козней в нашу сторону. На следующий день после обеда я сидел и спокойно пил кофе на лавочке около столовой с некоторыми нашими ребятами. И тут в открытые ворота нашего сервиса заехали две незнакомые мне багги и два больших грузовика. Это еще кто? Машины, повинуясь нашей охране, припарковались в сторонке на стоянке. Из них тут же посыпались бойцы. Корж. Мля, раньше приехал. «Привет, пацаны!» — радостно заорал он, выпрыгивая из машины и увидав нас. «Какими судьбами?» Взяв себя в руки и подойдя к нему, протянул я ему руку для рукопожатия. «Да вот получилось раньше приехать. Тачки наши готовы?» «Готовы!» — ответил ему довольно до ушей Игорь. «Саня, че кислый такой?» — хохотнул корж. «Да нормальный я!» — улыбнулся я ему в ответ. «Просто не ожидал вас раньше на несколько дней увидеть». Тут же рядом нарисовался Дима. Мы с ним быстро переглянулись. «С другой стороны, это очень хорошо, что вот так неожиданно они приехали. Меньше подозрений будет». «Стукачи на посту поменялись, вышли на дежурство», — быстро шепнул мне Дима, когда мы шли показывать парши-коржу и его команде. «И еще мы вычислили, кто такой лось». «Это старший, по всем охранникам на выездах». «Они сейчас там сами охренели, что корж раньше приехал. Вот и в открытую ляпнули». «Блин», — сказал я сквозь зубы, — «могли бы раньше догадаться». «Ага», — хихикнул Дима. «Слишком шифрованный он был. А тут корж, как снег на голову. Их надо завтра отсюда отправлять». Подходили другие наши бойцы и приветствовали команду коржа, как старых знакомых. Появился апрель, и они обнялись с коржом. Чё вы там шепчетесь все?» — спросил довольный корж, заметив, как мы с Димой шушукаемся. «Э -э, «Мы думаем, понравятся вам тачки или нет». Нашелся я, что ответить. — Ну, если они такие же, как ваши, то понравится. Стойте все тут, — громко сказал Игорь. — Сейчас мы вам ваши тачки пригоним. Он позвал за собой Олега, и они вдвоем быстрым шагом пошли в один из наших ангаров. — Ждем-с, — радостно потер руки в предвкушении один из бойцов коржа. Народу собралась куча. Наши только-только вернулись из облака, даже «Камазы» еще толком разгрузить не успели. Поэтому вооруженных до зубов молодых и крепких парней во дворе было очень много. Плюс еще некоторые слесаря подошли. И вот он момент. Сначала из ангара один за другим послышался мощный рык двух двигателей. Многие бойцы выдали громкий такой выдох. Затем мы все услышали музыку, которая начинала играть все громче и громче. А потом из ангара показались два Порша. Игорь с Олегом сначала потихоньку выкатились на улицу, а затем дали газу и с громким звуком выхлопа просто выпрыгнули на соси середину площадки сервиса. Там они, не под прекращающиеся свистой и овации бойцов, дали пару пятаков на двух машинах, подняв кучу пыли. Затем обе тачки подкатили к нам и остановились напротив. Музыка тут же стихла. Были слышны только работающие двигатели. Игорь с Олегом погазовали пару раз и заглушили моторы. Должен признать, появление и презентация машин получились очень эффектными. «Охренеть просто!» — услышал я, довольный возглас коржа его парней. «Вот это тачки!» «Я такие аппараты и не видел никогда», — поддержал его стоящий рядом Саныч. «Вещь!» — не скрывая восторга, воскликнул Вася перепланирист. Мужики тут же окружили парши. Оба наших водителя вылезли из-за руля через лобовые стекла на капот и с него спрыгнули на землю. «Принимайте аппараты, парни!» — хлопнул рукой по капоту Игорь. «Ну, спасибо, мужики!» Благодарил нас корж, когда мы его с Димой потихоньку утащили ко мне в кабинет. С нами увязался еще один из его бойцов, Витек который. Но думаю, что он не стукач, точно. Апрель хотел пойти с нами, но я его отправил в столовку, чтобы он сказал нашим женщинам приготовить поесть для коржа и его бойцов. Апрель, конечно, удивился, но пошел выполнять то, что ему сказали. <кхе> «Дима к двери». — сказал я ему, а сам подошел к окну и закрыл его. — Вы чё это, парни? — напрягся Корж. — У Витька тоже улыбка с лица мгновенно пропала. Дима подошел к двери, открыл, посмотрел, что там никого нет и плотно прикрыл ее. — Тихо! — поднял я руку. — Сейчас все объясним. Слушайте только внимательно. — Про банду круга слышали? — Слышали, конечно! Немного удивленно ответил Корж. Даже сталкивались с ними несколько раз. наши пару конвоев погибло из-за них. Подхватил Витек, немного расслабившись. Да и из вашего города с ними тоже стычки были. А что? Я быстро посмотрел на Диму. Он снова открыл и закрыл дверь. Чисто все. У нас есть информация, начал я, что вы на обратном пути от нас попадете в засаду. — ошарашил я сидевших Коржа и Витька. — Живой никто не уйдет. Навалятся на вас они, скорее всего, всем скопом. — Вот же, млядь! — выдал Витюк. — Откуда инфа? Зачем им это? — послышались вопросы от Коржа. Он как-то побледнел. — Парши! — коротко ответил я. — Инфа от наших шпионов, — сказал Дима. — Никто про это не знает, и у нас тут есть крыса, которая сливает им инфу. Корж поднялся со своего места и начал ходить по кабинету. Было видно, что он усиленно о чем-то думает. — Почему мы должны вам верить? — неожиданно спросил он. — И где апрель? — Дружище, — спокойно ответил я ему, — вы можете нам не верить, а просто прыгнуть в свои тачки и поехать домой. Только никто из вас не доедет. — Апреля тут нет, потому что об этом знаем только я и Дима. Боялись утечки информации. — Тоже верно, — кивнул Корж. — Только я не думаю, что апрель — крыса. — Никто и не говорит, что он — крыса, — успокоил его я. — Когда знают двое и знают трое, большая разница. В разработке у нас все эти жулики, бандиты и стукащи уже около трех недель. Им слили инфу, что вы заказали два парша, как только вы от нас уехали в тот раз. И они приняли решение хлопнуть вас на обратном пути. — Заберут ваш груз и машины. С вами, я думаю, не надо говорить, что они сделают. — Да, тут ты прав, — произнес Витек. — Никто из нас живой не уйдет. На паршах они вообще смогут безнаказанно грабить караваны. Их просто никто не догонит. — Совершенно верно, Вить, ответил ему Дима. Он снова быстро открыл и закрыл дверь чисто. — Какой выход? — спросил Корж, плюхнувшись в кресло и уставившись на нас. — Вернее, что вы предлагаете? Мы с Димой быстро переглянулись. — Мы предлагаем вам покончить с бандой Круга раз и навсегда, — быстро сказал я. — А для этого вам надо выступить в роли живца на трассе за городом. — Да они нас завалят, пока вы к нам подъедете, — возмутился Витек. — Тихо, Витек. — осадил его корж. — Не бухти. — Допустим, как вы все это предлагаете сделать? — Ведь у вас наверняка уже есть план. Тут в дверь постучали, и кто-то с той стороны попытался ее открыть, но она уперлась стоящего Диму. Он быстро отошел в сторону и рывком открыл ее. С той стороны стоял Апрель. — Вы чего тут закрылись-то? — удивленно спросил он шагнул в кабинет. Следом за ним зашел Туман. — У вас тут все нормально? — настороженно спросил Туман, увидав, какие мы все напряженные. Корж стрельнул на меня глазами и перевел взгляд на вошедших парней. Рука у Витька непроизвольно легла на кобуру с пистолетом. — Не дури, Витек! — тут же среагировал Апрель. — Что у вас тут происходит? — Мне пришлось донести до пришедших Апреля и Тумана всю инфу еще раз. «Если это правда, то я в полном шоке», — схватился за голову Туман после моего рассказа. «Нам вы тоже не доверяете?» — со злостью спросил у нас Дима и Апрель. «Да», — очнулся Туман, — «считаете, что мы можем быть стукачами?» Корж и Витек все это время сидели и наблюдали за нами. «Спокойно, мужики. Мы не считаем вас стукачами. Нам не нужна утечка информации. Мы просто перестраховались». — Судя по твоей реакции, Апрель, — подал голос Корж, — и то, как я тебя знаю, все это правда, и ты действительно про это не знал. — Да откуда мне знать-то? — в сердцах выпалил он. — Эти молчат, как партизаны. — Ладно, — потихоньку сказал Туман. — раз мы уже в курсе, какие планы? — Банду надо помножить на ноль. — На живца они хотят нас пустить, — нервно хохотнул Корж. — Ага, — улыбнулся Апрель, — а то бандиты дураки и не поймут, что в случае нападения мы все к вам на помощь поедем. Им проще вас где-то уже на середине пути ловить. Пока мы доедем, они все сделают и свалить успеют. ищи свищи их потом в пустыне этой. — Не успеют, — закадочно произнес Дима. «Объяснишь — Объяснишь? — спросил Туман. — Ага, мне самому прямо интересно стало, — сказал Корж. — Первое, — начал я, — нам надо поругаться и еще лучше прилюдно подраться, чтобы все увидели, что мы поругались просто в труху, типа чуть не поубивали друг друга. — Можно кого-нибудь из ваших пацанов, типа, покалечить? — я показал пальцем на коржа. Все аж дыхание затаили от моих слов. Корж снова встал и начал ходить по кабинету. — Да нас, ваши бойцы, тут на куски порвут, — испуганно сказал Витек. — Не порвут, — ответил ему Корж, остановившись, — если все по уму сделать. — Дальше что? — Ну, уехали мы от вас, выехали из города и... — Как только вы выезжаете из сервиса, — продолжил Дима, — сразу от нашей здешней крысы пойдет доклад на охрану на выезде. Что так, мол, и так поругались, подрались и сваливают из нашего городка. Мы постараемся в этот момент вычислить тут стукачка. — Каким образом? — спросил Витек. — Запустим несколько раций на волнах в Скане и поймаем волну, на которой крыса будет передавать всю охране на выезд. — Резонно! — кивнул Корж и снова уселся в кресло. — Дальше что? — Когда вы будете проезжать пост охраны, вам надо будет им сказать, что мы уроды Вы с нами подрались, покалечили бойцов и все такое. На этом посту, через который вы въезжали, стукачи. Они сообщат своему куратору, кто он и где сидит. Мы тоже знаем. Куратор сообщит бандитам. Им ничего не останется, как быстро брать ноги в руки и ехать вам на перехват. Вы отъезжаете от города на несколько километров и ломаетесь». Дима выдержал небольшую паузу и продолжил. «Тем временем мы пакуем местную крысу тут. Куратора и охрану на выезде. Прыгаем всей толпой в наши тачки и прем к вам на помощь». «К этому моменту на нас уже нападут», — сказал Коша. «Завидя вас, они развернутся и свалят. Хрен вы их догоните». «А вот тут у нас есть козырь», — улыбнулся я. «Первое». Ожидая вас, мы купили и спрятали в одном из мест города кучу оружия и боеприпасов. Тебе, корш надо просто поехать и погрузить все это, типа груз. Когда на вас нападут, продержаться вам надо будет минут 10-15. Поливайте все вокруг и не высовывайтесь. А второй козырь. У нас есть парапланеристы. Трое парней летают двое. Провалились сюда неделю-полторы назад со своими этими крыльями и движками. Их мы запустим в небо, они будут кружить высоко над вами с оптикой и следить за бандитами. Как только бандиты увидят нас, они начнут сваливать. Вот наши воздухоплаватели и проследят за ними. — И наведут нас всех, как по маяку, — закончил Корж. — Точно, — ответил я. — Ну, а дальше мы все наваливаемся и раздаем, наконец-то, это бандитское гнездо. Сжал кулаки туман. — Как бы нас всех не положили на трассе, — озадаченно произнес Витек, — пока вы к нам ехать будете. — Не завалят, — успокоил его Корж. — За эти пятнадцать минут с нами ничего не будет. — Даже меньше, — заверил его Апрель, подумав. — Мы же все отсюда ломанемся к вам на помощь. — Я, например, всех построить могу для объявления чего-либо, — сказал Туман. — К построениям они привыкли. — Для разбора драки, например, — подсказал Курш. — Ну да, — согласился Туман. — Пока то да сё, команда на выезд. Прыгаем в тачки и прём к вам на выручку. — А кто куратора и охрану паковать будет? — спросил, спохватившись Апрель. — Да, мне это тоже интересно, — также спросил Туман. — Э, придётся сказать про наших шпионов. — Есть люди, — ответил Дима. — Потом все объясним, но никто не уйдет. И сообщить бандитам ничего не успеет. Джеймс Бонд и прям снова засмеялся Курш. — Джеймс Бонд в кино на Астон-Мартине ездил, — вздохнул Витек. — У нас тачки попроще. — Да ладно, — отмахнулся. — Я тут тоже можно нормальную машину иметь. Не Астон, конечно, но ничем не хуже. «Астон — это что? Марка? Бренд?» «Я вас умоляю». «Ладно», — легонько хлопнул по столу Корж. «Как дальше действуем? И как ругаться и драться будем?» Следующие минут пятнадцать мы сидели и разрабатывали окончательный план нашего конфликта. Решили провести его завтра. Как раз успеем подготовиться и бойцы Коржа отдохнут. Дима написал Коржу на листочке адрес, куда им надо будет поехать и загрузиться. Там лежала приготовленная для них куча оружия и боеприпасов. Все было спрятано в тюках с одеждой и тканями. «Сюда я отправлю самых доверенных людей», — читая адрес на листочке, сказал Корж. «Витек», — обратился к нему Апрель, — «тебе надо будет стать пострадавшим». «Кореж есть еще какой у тебя, которому можно доверять?» «Есть», — тут же ответил он, — «Томас. Я поговорю с ним». «Да, хороший парень», — кивнул Корж. «Что за кличка такая?» — удивленно спросил Туман. «Это не кличка», — ответил ему я. «Если не ошибаюсь, это грузинское имя. Так ведь?» — посмотрел я на Коржа и Витька. «Так», — улыбнулся Витек. «Он грузин, только родился и вырос в России. Парень, что надо». — Ну, тогда все, мужики, — резюмировал я. — Расходимся, как ни в чем не бывало. А завтра после завтрака приступим к операции. — К операции э, хохотнул Витек. — Иди уже, — улыбаясь и легонько толкая его в спину, — сказал Корж. — Операция э. Саша, с летчиками своими поговори. — Не волнуйся. Прямо сейчас побеседую с ними, — заверил я его. — Дима, пошли со мной. Мы вышли из офиса. Бойцы коржа так и стояли около паршей и рассматривали их. Все-таки обе машины притягивали к себе взгляд. — Саныча найди, — потихоньку сказал я Диме. — Надо потрещать с ним тет-а-тет. — -тет. Куда его? — спросил Дима. — Тут народу везде полно. — Ко мне в жилье его приведи, — немного подумал, — сказал я. — Там точно никого не будет. Светка уехала с вертолетом. Блин! Как бы мне еще от охраны-то своей отделаться. Эта троица теперь ходила за мной. Везде. Няма, слива и кирпич. Туман им строго-настрого приказал везде ходить и ездить со мной. Сейчас, правда, только двое были. Слива и кирпич. Няма куда-то делся. Ладно, сделаем вот так. Мы пришли в столовку, и я налил себе стаканчик кофе. — Вы тут посидите, — сказал я охране. Я пойду к себе, поднимусь и переоденусь. «Хорошо», — кивнул Слива. Я быстренько вышел из столовой и прошел к себе в номер, в котором мы со Светой жили. Вот же, блин, женщины. На кровати лежали ее вещи и нижнее белье. Видимо, опять с утра выбирала, что одеть. Хотя, что тут выбирать-то? Жарище целыми днями. Но женщины есть женщины. Быстро собрав в охапку ее вещи, убрал их в шкаф. И практически сразу в дверь постучали. — Да. Дверь открылась, и вошел Дима, а за ним немного обескураженный Саныч. — Привет, Саныч, — поздоровался я с ним. «Привет — Привет, — ответил он мне. — Зачем я тут? — Присаживайся, — показал я ему на кресло. — Дело к тебе есть. — Дима на шухер. Дима молча вышел из номера и закрыл за собой дверь. — Что за шпионские игры-то? — в полном недоумении спросил Саныч, наблюдая за Димой. — Саныч, слушай внимательно и запоминай. Я поставил стул напротив него и сел. — Времени мало, так что въезжай сразу. И сразу говорю, держи язык с зубами. Все, что я тебе сейчас скажу, должно остаться строго между нами. — Хорошо, — кивнул тот. За следующие несколько минут я быстро довел до Саныча инфу и то, что ему, вернее, ему и его Витьку надо будет сделать. — — Витьку скажешь все завтра перед самым взлетом, — продолжил я. — Сначала скажи ему, что надо произвести разведку местности. Вас отвезут куда-нибудь в укромное место и оттуда взлетите, чтобы тут меньше видели. Взлетать будете по команде. Перед взлетом все ему скажешь. — Понял тебя. Все сделаем как надо, — ответил Саныч. — Можешь на нас рассчитывать. — Саша, ты где там? — раздался в моей рации голос Слива. — Иду я, — тут же ответил я ему, — живот что-то прихватило, сейчас буду. — Тогда все, — обратился я к Санычу, — иди занимайся своими делами. Крылья ваши где? — В фольце все так и лежит, — ответил он. — Мы еще ничего не разгружали. — Ну вот пусть и лежит. Только, Саныч, очень тебя прошу, никому ни слова, иначе все сорвется. — Я понял. Не маленький. Через пару часов вернулся Корж со своими бойцами. Они ездили грузиться товаром, в котором были наши подарки. «Ну и приготовили вы там для нас», — улыбаясь сказал он мне, когда мы оказались вдвоем. «Там боеприпасов на хороший бой хватит». «Можете не жалеть их. Главное, к себе никого не подпускайте близко. Продержитесь 10-15 минут». «Продержимся, у нас выбора нет». Я почему-то был весь как на иголках. Операция должна была пройти только завтра. А я уже дергаюсь. Пойти стакан, что ли, жахнуть? Саша, — окликнул меня Витек из команды Коржа, — с Тамазом поговорил. Все нормально. Ранение он получит. Я тоже. — Великолепно. — Сколько у вас тогда живых бойцов останется? — Четырнадцать человек, — ответил. У нас всего шестнадцать приехало. — Нормально! — кивнул я. — Надеюсь, на вас как можно больше бандитов навалится. Витек как-то побледнел после моих слов. — Не переживай, братишка! — положил я ему руку на плечо. — Никто не погибнет, а с бандитами поквитаемся.